Глава 28. Расходный материал. Иннокентий, И Шахиня вышли из лимузина и зашагали к парадному входу особняка дворянского собрания. Крупные снежинки медленно падали с темного неба и ложились на тропу, освещенную луной, По обе стороны от дорожки уже успели вырасти высокие сугробы. Было "Холодно. Бест поплотнее запахнул дорогое пальто с меховым воротником. Шахиня поеживаясь, укуталась в длинную до земли шугу. — Я знаю, что она тебе не нравится, продолжал Бест, начатый в машине разговор. Но ради нашего общего блага придется тебя потерпеть ее выходки". "Не нравится это еще, мягко сказано", недовольно процедила Шахиня. Я ненавижу эту стеклянную куклу, лучше бы ей навсегда остаться в том проклятом ящике в подвале Сухорукова. Она настолько привыкла повелевать людьми, что уже не может остановиться. Мы для нее лишь рабы, которые должны исполнять все ее прихоти. Но она обещает за это вознаграждение, возразила Накенти. И, согласись, очень впечатляюще. Я предпочла бы остаться ни с чем, лишь бы не встречаться каждый день с этой гнусной ведьмой. Ты же видел, как она со мной обращается. Мы станем богаты, шепнёт она, богатые всемогу Оши. Не об этом ли мы мечтали столько лет? Будем плевать на условности, и ни от кого не зависеть. Я расплачиваюсь долгами, а лучше уничтожу всех. Кому я что-то должен? В новом мире мы станем правителями, а все остальные будут пресмыкаться перед нами. Ситуация немного изменилась, уконец. Мне не нравится, что она постоянно крутится около тебя. Ты ревнуешь? Хитро сошёрил Бест. И поводов для этого предостаточно. — Не волнуйся, он положил руку на ее плечо. С Гертрудой меня связывают исключительно деловые отношения. Очень хочется в это верить. Шахиня нервно передернув плечами, скинула его руку. Да только я не слепая, юноша. Нас многое связывает, а она нагло вклинилась между нами да еще и диктует свои условия. Если так пойдет дальше, я найду способ от неё избавиться. "Это не вышло даже у князя Казисухарукова", усмехнулся Бест. "Не беспокойся, у меня получится", с недоброй усмешкой пообещала Шахиня. Фокусник счел за лучшее, замолчать, и не подливать масло в огонь. Они вошли в особняк. В клубе сегодня было мало посетителей, стоянка перед зданием почти пустовала. Просторный вестибюль горничной украшали для предстоящего празднования Нового года. Перила лестниц были увиты еловыми гирляндами, по стенам висели рождественские венки. В конференц-зале на первом этаже сидело несколько членов дворянского собрания, Бест никого из них не знал. Судя по обрывкам фраз, они договаривались о каком-то благотворительном мероприятии, приуроченном к празднику. Янакенци и Шахини направились в помещение, скрытое от глаз обыкновенных посетителей. Они открыли неприметную дверь под лестницей, ведущей на верхние этажи. Со стороны ее можно было принять за подсобку. Бас нажал на скрытый рычаг, и панель, имитирующая стену, сдвинулась в сторону, открывая потайной проход. По узкой винтовой лестнице они спустились в подземелье и оказались в просторном, ярко освещенном зале. Здесь хранилось то, что осталось от зеркальной машины Калюстра. Михаил Башаров использовал некоторые части механизма при создании нового устройства, сокрытого сейчас в клубе Красный дракон, но было и много лишних деталей. По стенам зала сверкая стояли высокие зеркала от кругов старой машины. Лежали стальные детали, рычаги и остатки шестеренчатых механизмов. В зеркалах отражались княгиня Ольга Щергина и Графа Олег Орлов. Они наблюдали за охранниками, которые вытащили на середину зала три больших пластиковых контейнера, вскрыли их и высыпали на пол груды сверкающих стеклянных осколков. Рядом стояла Гертруда Болховская и руководила их действиями. Здесь все? — строго спросила она, Все, что мы смогли тогда собрать, пояснил Артур, начальник охраны. Осколки двуликого черного цвета. Гертруда присела на корточки и зачерпнула рукой горсть блестящих стекляшек. Их легко отобрать. Осколки Валентина отличаются, их тоже можно отсеять. Мне нужны и те, и другие. Пусть ваши люди этим займутся. Хорошо, кивнул Артур. "Этого тебе хватит?" спросила Щергина, приближаясь, вполня Кивана лазеркальная ведьма. "Напряжде придётся придется с талача скалки в порошок" в этот момент Гертруда увидела Беста и приветливо улыбнулась ему и рада тебя видеть. На шахиню она даже не взглянула. Помощница Беста безмолвной тенью отошла в сторону. В дальнем конце зала стояли какие-то фигуры, накрытые плотным брезентом. Шахиня подошла к ним и рывком сдернула покрывало. Бесту увидел своего отца и Бестужева. Рядом с ним стояли стеклянные фигуры Глаи и Прохора, приемной матери Катерины и отца Матвея. Что они здесь делают? нахмурился Иннокентий. Щергина рассмеялась. Наша кудесница проводила здесь кое-какие опыты. Что еще за опыты? — Это единственные статуи, которые есть у меня в распоряжении", ответила Гертруда. "Не сердись, я лишь хотела кое-что проверить. Моя сила продолжает расти. Я почти полностью восстановилась после стольких лет заточения. Чем вы тут занимаетесь? не унимался собest, обязательно было использовать моего отца". "Тебе это понравится, Инакенти", усмехнулся граф Орлов. Но лучше показать, чем объяснять на словах. Верно, толстячок, Гертруда вытянула руку в направлении статуи и шевельнула длинными изящными пальцами. Из Изваяние, политое германче безтужива, вдруг слегка двинулась. Бест же, наоборот, в изумлении застыл. Гертруда продолжала шевелить пальцами. Статуя сделала несколько неуклюжих шагов и остановилась. Отец Баста выглядел вполне живым и здоровым, лишь его стеклянная кожа неестественно поблескивала в свете ламп. Ведьма опустила руки, и статуя снова замерла. "Ан, да испуганно спросил Баст, Всего лишь статуя, которые я могу управлять, словно марионеткой, сказала Гертруда. Да, пельгангер — это низший демон в стеклянном теле. Он разумен, умеет мыслить и принимать решения, исполнять приказания. Эти статуи — всего лишь куклы, которыми я управляю на расстоянии. Такими же были черные рыцари из коллекции князя Сухарукова. Они подчиняются моей воле, но до настоящих доппельгангеров им очень далеко. Ну ничего. Не дали от час, когда я снова смогу призывать демонов и вселять их в стеклянные оболочки. Бест не сводил глаз со статуи отца. А ты можешь оставить его написать завещание в мою пользу, спросил он. Или дарственную на дом и другое имущество и Ехидно протянула книги Нещергина как-то низко. Ты весь в своего отца, и она зло расхохоталась. Вьетру отрицательно покачала головой. "Это всего лишь фокусла", повторила она. "Даже когда в нее вселится демон, она не сможет писать, а тем более подделывать почерк твоего отца". А если воскресить всего? Не унимался басть. На это ты способна? Если его воскресить, он уж точно не напишет завещание в твою пользу, ухмыльнулся Орлов. Твой папаша был еще тот с скоряда. Да и вернуть их в прежнее состояние мне не под силу, сказала Гертруда. Для этого нужно особое средство Корнелиуса, либо сила самого темнейшего. Я не обладаю ни тем, ни другим. Дьявол выругался молодой Бестужев. Не переживай, до скоро ты станешь богаты в все "Деньги отца тебе не понадобятся, вкратчиво проговорила Щергина. А вот новые войны нам будут очень нужны", сказала зеркальная ведьма. "И чем больше, тем лучше. Куда увезли остекление наших циркачей из театра иллюзий?" я могла бы попытаться подчинить их своей воле, можно это выяснить, вмешался в разговор граф Орлов. Вот этим мы и займемся, стался кэвну Льюигтруда. Лишние тела в качестве пушечного мяса никогда не помешают. Как это цинично! — раздалось вдруг где-то под потолком. Все невольно вздрогнули и стали оглядываться по сторонам. Свет в подземном зале начал меркнуть, светильники горели все тусклее склеютус клей. Стало прохладно, и заметил, что из его рта вырываются облачка пара. Что происходит? напряглась приглаш в зеркалах, расставленных вдоль стен, вдруг возникла неясная тень. Она медленно двигалась по кругу, переходя из одного зеркала в другое. «О!», -о, -о — улыбнулась Гертруда. У нас незваные гости. Кто это? испуганно спросила Щергина. Охранники насторожившись замерли. Артур на всякий случай расстегнул кобуру и вытащил из нее пистолет. Когда-то я была здесь полновластной хозяйкой, прошелестел тихий голос. Наговорились с тех пор. Кто ты? «Назови себя, холодея, произнес Бест. "И в этой державина, члены клуба Калиостро в ужасе переглянулись. Гертруда, прищурившись, подошла к одному из зеркал и всмотрелась у него. "И державина мертва", зло выкрикнула Шергина. "Что за глупые шутки?" «Умерла!» — кивнула тень в зеркале. «Но тем не менее я здесь". "Это правда", мрачно произнесла зеркальная ведьма. "Я чувствую присутствие призрака. Что тебе нужно?" "Меня вызвали", прошептала тень. "Вызвали, чтобы я оказала помощь. Но что-то пошло не так. И вместо того, чтобы вернуться обратно, я осталась здесь. А раз так вышло, Почему бы мне не помочь вам?" — Но только если вы в свою очередь поможете мне, услуга за услугу. О какой помощи идет речь? спросил Баст. Он уже оправился от первого шока и снова чувствовал себя уверенно, и чем его могла навредить мертвая старуха? Я знаю, кто скрывает третье зеркало Трианона. Вот и к новости, воскликнула Щергина. И к ты уже об этом сказала, Людмиле Фефановой? Дьявол, крикнул Орлов. Она и здесь нас провела, могу сообщить и вам, предложила тень. И что ты хочешь взамен? спросила Гертруда. Меня убили те, кто появился из зеркала, с ненавистью прошипела тень. Избавились, чтобы заменить стеклянным двойником. А Я так хотела жить, и все еще хочу. Если уж я застряла здесь. У меня есть одна просьба, и она вполне оправдана. Ведь если меня убили твои сородичи, то ты должна вернуть меня к жизни. Ты хочешь вернуться? Нахмурилась Гертруда. она как старуха, мне нужно новое тело. Я знаю, что ты можешь мне в этом помочь, ведьма. Как только я получу желаемое, я открою вам последнюю тайну князя Сухорукова». Но где мы возьмем тебе тело сумасшедшее? выкрикнула Щергина. Хм. Ещё у меня одна идея. Загачнула улыбнулась Гертруда. Она махнула рукой зовя кого-то. Стеклянная Стекляннаяглаза зашевелилась и медленно двинулась на ее зов. Она вышла из полумрака и замерев, остановилась рядом с зеркальной ведьмой. «Тело этой циркачки призрительно произнесла тень Да ты смеешься надо мной она долгие годы ненавидела меня равно как и я ее!» она молода стройна красива что тебе еще нужно спросила Гертруда к тому же только в ее теле ты сможешь беспрепятственно вернуться в свой дом и никто не станет задавать вопросов просто живи себе в особняке Державинах и не привлекай излишнего внимания В твоих словах есть смысл, ведьма, задумчиво ответила тень. Что ж, раз другого выбора нет, я согласна на это. К тому же ее фамилия Державина, пусть хоть таким странным способом, но я вернусь в свой фамильный особняк. В стеклянная глая, повинуясь воле Гертруды, зашагала к зеркалу, в котором виднелась тень. Она повернулась к нему спиной и прижалась лопатками к сверкающей поверхности. Гертруда положила руку на ее лоб и с силой придавила к зеркалу. Тень Евдокии приблизилась к ним по ту сторону зеркала и замерла. Гертруда начала чуть нараспев, произносить непонятные слова, складывающиеся, очевидно, в заклинания. И вот вокруг фигуры зеркальной ведьмы появилось красноватое свечение. Бест, Шахини, Щергина, Орлов и несколько охранников с ужасом и одновременно с восторгом наблюдали за происходящим. Полыхнувшая в полумраке вспышка на миг ослепила всех присутствующих. Когда все прекратилось, Аглая Уже стояла на ногах гораздо твёрже, чем прежде. Она поднесла к лицу свои руки и осмотрела их, словно видела впервые. "Неплохо", сказала она. Из ее рта вылетело облачко пыли. "Совсем неплохо. Ты получила, что хотела", сказал ей Гертруда. "Теперь рассказывай про зеркало. Фафаня ее юные приятели тоже расспрашивали меня о третьем зеркале. Сказаливе дакиле, любуясь своим отражением. Они были очень удивлены, узнав, что Сухороков отдал зеркало на сохранение Платону Далматскому. Этот человек больше известен как Скорпион. Поверить не могу, произнес потрясенный Бест. В чем дело? Повернулась к нему Гертруда. Это же владелец клуба Скорпион. Тот самый тип, которому я должен кучу денег, тип, которого ты боишься, рассмеялась Щергина. А ведь я помню Долмацкого. Он состоял в клубе Кальеостра, правда, давным-давно, еще при жизни моих родителей, во времена и Палиты Бестужева и Казимира Поплавского. Не знала, что он еще жив. Как тесен мир, проговорила Гертруда. «Значит, Сухоруков отдал зеркало на хранение твоему кредитору. Аглая подошла к следующему зеркалу в раме. Похоже, Евдокия в ее теле тело рассмотреть себя во всех зеркалах. Охранники, застывшие у стен, при ее приближении боязливо отодвинулись. "Походят так", сказал баст. "Но я не горю желанием показываться ему на глаза. Это страшный тип Он ищет меня по всему городу". "Чем же он страшен?" поинтересовалась зеркальная ведьма. "Скорпион, крупные криминальный воротилы». Со своим должником я не церемонился. А я давно нарушил все сроки выплат. Все надеялся получить наследство отца. Но мой папаша стоит теперь в виде статуи, поэтому завещание не может вступить в законную силу. А теперь выходит, нам придется идти к этому чудовищу на поклон. Скорпион будет очень рад меня видеть, в этом я не сомневаюсь. Не переживай. В случае чего я сумею с ним справиться. Сначала мы попросим его по-хорошему. А если он не согласится, я знаю, что делать. Мне удавалось уговорить даже самых несговорчивых. При этих словах глаза Гертруды хищно сверкнули. В этот момент двери распахнулись, и в сопровождении нескольких телохранителей в зал вошла Ангелина Гольданская. Баронесса была в длинном черном закрытом платье и своей неизменной маской на лице, вид которой вызывал и нервную дрожь. "Когда же ты вернешь мне нормальную внешность?" сходу ходу выкрикнула она. "Мне необходимо новое лицо, особенно теперь, когда меня разыскивает вся полиция города. И кто же в этом виноват?" Тебе следовало соблюдать осторожность, сухо ответила Гертруда. Я всегда была осторожна. Это тебе зачем-то понадобилось взрывать магазин в центре города, что и запустило настоящую цепную реакцию. Теперь к делу подключились легавые, и сейчас в моём особняке идет обыск. «А Разве они могут что-то найти? озабоченно спросил Баст. Что выведет их на нас? Им "В моей тайники ни за что не проникнуть", со злостью проговорила Ангелина. "Слишком хорошо они скрыты. Хуже всего то, что теперь я в бегах и не могу вернуться домой. Хорошо, что успела снять деньги с банковских счетов. И моя диоптра! Её украли эти проклятые подростки. Мне нужно вернуть ее во что бы то ни стало!" А отвернулась от зеркала и взглянула на разъяренную баронессу. «Диоптру Фафани", сообщила она. Именно с себя помощью. они вызвали меня из небытия. Это ещё кто? изумлённо спросила Гольданская. Неужели я жила?» Это Евдокия державина, сказал Орлов. Долго рассказывать. Так вот, для чего они выкрали мою диоптру? С возмущением вскричала Гольданская. Заняние пришли в мой дом! Им понадобилась помощь этой старой ведьмы. Осторожнее, с угрозой сказала Глая. Не забывай, что теперь я моложе тебя, Баронасса. И сильнее. Ангелина смелила ее презрительным взглядом, но продолжать не стала. Вместо этого она направилась к Гертруде. Я хочу свою дептру! Я хочу новое лицо. Ты мне обещала. Я помогу тебе, сказала ведьма, Запасись терпением. осталось совсем немного. Она кивнула в сторону груды осколков на полу. Скоро я создам порошок по одному из рецептов Карнелиуса. Мы отыщем зеркало преображения, и у тебя будет новое, красивое лицо. «Ловлю тебя на слове. Я всего лишь хотела помочь вам, а вот видишь, в какие неприятности вы меня впутали", Прошипела Гальданская и вышла из зала, хлопнув дверью. Ее охранники молча последовали за ней. "Что? Она скрывается здесь от полиции?" удивился Бест. "Больше ей некуда податься", ответила Щергина. "Если полиция сюда, нагрянет Гряньта она всегда сможет уйти через подземный ход". Не знал, что здесь такие есть. Этот особняк хранит немало секретов. Во время недавнего ремонта мы обнаружили много потайных ходов. Гертруда приблизилась к пустым контейнерам и снова зачерпнула пригоршню стеклянных осколков, затем растерла их в ладонях, и они превратились в мелкий порошок. Мы так близки к цели, проговорила она. Если бы у нас было больше стеклянных стат, их тоже можно было бы использовать. Я смогла бы заставить их служить нам, пока же придется использовать те, что есть а чем это ты спросила на «О создании армии ответила зеркальная ведьма она подозвала к себе одного из охранников разгребающих осколки можно тебя на минутку охранник с готовностью кивнул и приблизился что вам угодно спросил он вместо ответа она поднесла ладонь к губам и с силой дунула стеклянный порошок облаком взметнулся в воздух и окутал голову охранника тот от неожиданности отшатнулся Деза закашлялся. — Что вы делаете? испуганно воскликнул Артур, наблюдавший за ними. Бест и Шахиня в недоумении переглянулись. Всего лишь проверяю, действует ли этот порошок, ответила Гертруда. Охранник покачнулся и во весь рост растянулся на полу. Действует, с удовлетворением кивнула Зеркальная ведьма. Какого дьявола? злобно рявкнул Артур, выхватывая пистолет. Кто дал тебе право убивать моих людей? За край рад. Зала сказала ему Гертруда: "Я не убила его. Считай это улучшением. Если порошок сработает, скоро начнется и превратится в сильного вайна. Чтобы осуществить задуманное нам нужны солдаты, а полагаться на вас себе дороже выйдет". "И вы ей такое позволите?" Артур обратился к Бэсту. "Она же сумасшедшая! Я давно об этом твержу". Поддержала его Шахиня. Бест взглянул на Гертруду. "Ты уверена, что она начнётся?" Скоро мы это узнаем, ответила ведьма. Мне нужны остеклявшие циркачи из иллюзиона. Этот мальчишка, Матвей Воронин, он очень хорош, лучшего предводителя для нашего войска не сыскать. Подумай, как нам схватить его. А еще того юного обортня. Из него тоже получится отличный воин. И не надо сожалеть о тупом охраннике. В конце концов это лишь расходный материал. Расходный материал? Да я сейчас тебе мозги вышибу. Артур вскинул пистолет и направил его дуло в лицо Болховской. Ведьма лишь криво усмехнулась и взмахнула рукой. Пистолет резко дернулся в руках охранника, раздался выстрел, и пуля вошла в потолок, а Артур, кувыркаясь, словно тряпичная кукла, отлетел назад, врезался в каменную колонну и мешком рухнул на пол, но он остался жив, и лишь застонал от боли. «Еще одна подобная выходка и следующую дозу порошка я пробую на тебя, пообещал им Болховская. А теперь шевелитесь, недоумки!» — крикнула она остальным security в страхе застывшим в центре зала. Все эти осколки нужно истолочь в порошок. Затем она приблизилась к бесту. "Где найти этого скорпиона, которого ты так опасаешься? Его клоп располагается неподалеку от моего заведения. Пора нанести ему визит». «А Что будем делать с ней?" спросила Щергина, указывая веером на Глаю. Стеклянная женщина, словно зачарованная, продолжала любоваться своим отражением в зеркалах. она нам еще послужит!» — улыбнулась Гертруда. "Наверное, и я дала тебе новое тело, но я могу в любой момент и отнять его". "Нет уж", воскликнула та. "Только нет. Я сделаю все, что ты захочешь". "Отлично", кивнула ведьма. "Осталось разработать план и план Б на тот случай, если что-то пойдет не так". Это будет веселая ночка.